Глава двадцать восьмая. Анна облачилась в свой брючный костюм, обула короткие сапожки и только тогда ответила. Мог бы и сам догадаться. Возможно, и догадываюсь, но хотелось бы и с твоих уст. Если предыдущие ходы окажутся удачными, сделаю все возможное, чтобы ты стал атташе-полковником вместо Рогова. Ты это всерьез? — Внимательно присмотрелся Дмитрий к выражению её лица. "Но ты же понимаешь, что это невозможно. Если не в Италии, то в любой другой европейской стране. Вопрос не в названии страны, это вообще, в принципе, невозможно. Атташе это всё-таки ближе к дипломатии". Дипломатический корпус любой страны всего лишь более или менее удачное прикрытие её разведки. Неужели это не ясно? Ну а что такое, исходя из этой логики, мировая дипломатия в целом? Сообрази сам. Гайдук широким нервным шагом прошёлся по комнате, остановился у окна и несколько секунд стоял там, покачиваясь на носках своих флотских ботинок. После резкого потепления которым встретило их албанское побережье Адриатики, над ним теперь снова кружились снежинки. И если бы Гайдук мог отрешиться от мыслей, охвативших его в ходе разговора, то, наверное, признал бы, что климат в Лёре мало чем отличается от климата Севастополя. Разве что зимняя влажность здесь казалась не такой пронизывающей и въедливой, Впрочем, гайдуку это могло только казаться. Всё равно, лучшим в мире он считал сухой климат при ингульских степей, в которых прошло его детство. Конечно же, вся эта комбинация окажется возможной только после завершения операции Гнев Цезаря. Саму собой, разумеется. Только учти, что в ходе операции тебе сначала подсунут какого-то жертвенного барана. Если ты поторопишься и позволишь своим коллегам тут же пустить его на шашлык, то следующим жертвенным бараном станешь сам, причём с согласия обеих контрразведок. Партия выдастся сложной и нервной. Это я уже понял. Вот именно. А я хочу видеть тебя, Гайдук, не просто живым, но и благоденствующим здесь, в Италии, Швейцарии, на лазурном берегу Франции, словом, в Европе. Мы сумели уцелеть в той идиотской войне, в которую нас с тобой ввергли, и теперь имеем право вергать в себя в путешествие, в красивую жизнь, в загул, в разврат, да во что угодно. Волынцев об этой шахматно-диверсионной многоходовке с моей персоной в веншпиле знает, если бы я не заручилась его поддержкой, вряд ли стало бы обнадёживать. Шутка ли? Волынцев с его связями А ты со своими здесь. Это великое счастье, что мы с ним всё ещё союзники, я так и сказала ему. Пока мы с вами отташе генерал вместе, мы непобедимы. Именно в этом духе я и хотел выразиться. Непонятно только, на кой дьявол вам понадобился некий подполковник Гайдук. Будем считать этот вопрос риторическим и произнесённым тобой мысленно. Твой роман с полковником Роговым на отношение с Волынцевым не влияет. Тот же попробовал реабилитироваться в лоцкий чекист, однако сразу же понял, что и этот забег не удался. Какой же ты мерззопакосный гайдук, жить не можешь, чтобы не изречь какую-нибудь вежливую гадость. И всё же я ответил: "Мне известны две жены отташе генерала московская и женевская, и две постоянные любовницы". Со мной же он всего лишь время от времени отводит душу, только душу, а не всё прочее, о чём ты, исходя из греховоднического способа мышления своего, только что подумал. Вот как, удивлённо повёл подбородком Гайдук, причём отводит эту самую душу и в евангельском, и в греховном понятиях. Ты уж извини, но в смысле постели я женщина не привередливая, если, конечно, это требует профессии. Негулящие, но и не прихотливые. Стоп, расплылся в изобличительной улыбке Гайдук. А как же быть с греховодническим способом мышления? Только что ты утверждала, что то и утверждала, что даже если он ложится со мной в постель, всё равно отводит только душу. Хотя, как на исповеди, признаюсь, из всех мужчин предпочтение отдала бы тебе, если бы, конечно, речь шла о семейной жизни. Просто так любителей поразить меня в постели своими мужскими достоинствами хватает и без тебя. Достаточно откровенно. Ну уж нам-то с тобой что скрывать друг от друга? И вообще, в этой жизни есть только одна страсть, которая по-настоящему захватывает меня. Почему я о ней не знаю? Да прекрасно знаешь. Сомневаюсь, до сих пор ты представала передо мной женщиной без особых увлечений. Моя страсть и есть это самая разведка, контрразведка, словом всё то, что связано с великосветскими интригами, постижением тайн и риска. Точнее, всё то, что в конечном итоге завершается поцелуем Изиды. Если быть предельно краткой, согласилась Анна. Гайдук немного помолчал и лишь когда фон Жермичопар начмокнула его в щеку и попрощавшись, направилась к двери, проговорил До сих пор мне почему-то казалось, что на самом деле вы всего лишь жертва, бедная женщина, которая волею судьбы запуталась в сетях всех этих контрразведывательных игр, белых, красных, коричневых. Слов нет, держались вы при этом с достоинством, однако трагизм вашего положения это не снимало. Графиня снисходительно улыбнулась. Ваше счастье, что я не догадывалась о жалости, с которой вы меня воспринимали, подполковник. Почему до сих не выдавали своих чувств, а? Признайтесь. Каждому ясно, что вы не та женщина, которую позволено жалеть. Во всяком случае, высказываться по этому поводу вслух, дабы не скорбить. Возможно, когда-то меня и впутали в эту игру, дальновидно взвесив особенности моего характера. Но, во-первых, жертвой я себя никогда не чувствовала, а во-вторых, после того степногорского случая ваша досточтимая графинюшка фон Жерми сама умудрилась стольких впутать в эту сумбурную кровавую историю и стольких со всепрощающим поцелуем изиды окончательно и навечно выпутать из неё. Что пенять на кого бы то ни было, смысла уже нет.